«Пейна, я решил жить. Я раньше мало читал об игле и мало слышал, и все это были сплетни. Но я слышал, что тут можно кое-что купить за деньги. У меня денег нет, но я надеюсь, вы не откажетесь уплатить главному теремщику всего 8 золотых за ту небольшую услугу, о которой я прошу. Это две вещи. Если вы согласитесь подмазать Бессона, чтобы он их мне обеспечил, я больше никогда не побеспокою вас». Я понимаю, что вы не захотите портить свою репутацию, помогая мне, поэтому поручите это дело моему другу Бену. Я не говорил с ним после ареста, но знаю, что он по-прежнему уверен мне. Я попросил бы его сразу, но у него нет денег. Поэтому прошу вас, ведь я совсем недавно оказал вам услугу. Но если вы откажетесь, я пойму. Я не убивал отца, Питер».